Глава 14 Странный запах, что навязчиво пробрался в нос, щекоча его и пощипывая, вынудил чихнуть и распахнуть глаза. От ощущения чего-то совершенно нестерпимо назойливого и мешающего свободно дышать, к глазам подкатили слёзы. чихнув ещё несколько раз, стерев пару скотившихся по щекам слезинок и потерв переносицу, наконец обратила внимание, что место, где я лежала, мне совершенно незнакомо. Бревенчатый потолок и каменные стены ввели в ступор. Моргнув несколько раз, надеясь, что со зрением что-то не так, и от слёз привиделось необычное местоположение, вновь быстро и настороженно посмотрела над собой. Нет, не показалось. совсем рядом послышался шорох мелькнула тень и уже в следующий миг на край лежанки опустился прадес где тут же спросила растерянно уставившись на мужчину что присел рядом у меня коротко бросил он с невозмутимым видом я тебя спас не благодари спас он меня спас от чего старательно задумалась и нахмурилась, пытаясь вспомнить, что происходило до того, как я тут оказалась. Воспоминания, что встали перед глазами, заставили протяжно тихо застонать, прикрыть лицо ладонями. Так это не было сном. Я правда видела чудовище, что давно и назойливо снилось мне прежде по ночам. Нет, этого только не хватало. Всё намного хуже, чем я предполагала. «Может, всё же стоит обратиться к докторам? Пусть проверят и помогут, чем смогут, чтобы и мужчина этот не чудился, и монстры со мной больше не общались. Зачем мне всё это? Жила же спокойно до этого, и дальше бы жила». Однако чувство жалости к себе быстро сменилось и другими воспоминаниями. «Так, стоп. А перед этим-то я была на острове с отцом, военными и учёными. Они-то где сейчас?» Быстро убрала от лица руки и, настороженно бросив взгляд на Сайдера, осмотрела помещение. В нём находился маленький вещевой шкаф, письменный стол со стулом, кресло, комод, тумбочка, что стояла рядом с кроватью, на которой лежала я. Всю скромную комнатку освещал тусклый свет, исходящий из масляной лампы. Глянула в узкое окошко напротив, понимая, что снаружи стоит глубокая ночь. Сквозь вытянутый проём ярко светила серебристая луна, а её блики ровной линией опускались на пол. «А где мой отец? Где остальные?» Встревоженно поинтересовалась, вновь уставившись на мужчину. Точно помнила, что когда незаметно отбилась от группы, потерялась, только начинала смеркаться. А потом эти чудовища, что столкнулись в схватке. Я едва успевала проследить за тем, что происходило. Их скорость, рыки, какой-то шум. Мой папа со своими людьми в большой беде. Они же были где-то неподалёку. На них тоже напали? Сколько времени прошло с тех пор, как всё случилось. А я тут лежу и отдыхаю, как ни в чём не бывало. «Надо найти их. Верни меня обратно. Они остались там, им грозит опасность!» — потребовала я, торопливо поднимаясь с места. «Срочно! Надо действовать!» «Хочешь броситься в лапы тех, кто желает тебя убить? Ну давай, удачи!» Зло сузив глаза, произнёс Сайдер, тут же начиная менять свой облик, его радужки и волосы выцветали, становясь белыми. «Я на миг замерла, ощущая лёгкое цепенение, мимолётное и совершенно несерьёзное». Пристально посмотрела на Прадеса, гневно сощурилась, понимая, что он только что попытался воздействовать на меня своими способностями, тряхнула головой, избавляясь от наваждения, и продолжила сползать с кровати, путаясь в своей испачканной и кое-где порванной юбке. Ещё и отмахнулась от него. На всякий случай, для пущего эффекта. «На меня твои фокусы не действуют», — напомнила я. «Зря стараешься». и уже собиралась продолжить, сказать, что лучше бы ему помочь мне вновь и попытаться отыскать остальных, объяснил бы лучше, как выбраться отсюда, но мою фразу прервали. «Жаль», — зло фыркнул он, — «это очень облегчило бы нам жизнь под одной крышей, потому как тебе придётся остаться здесь, пока не разберёмся, что у тебя за дар такой и почему на тебя началась охота». От возмущения и шока я даже замерла, едва опустив ноги на пол. Резко обернулась на мужчину, что сидел по другую сторону кровати и проворчала. Не очень смешная шутка, знаешь ли. Нет, мужчина явно был не в себе, раздумал, что ему удастся остановить меня. Да кто он вообще такой, чтобы указывать, где мне быть, что делать и вообще? Почему я обязана его слушать? Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе, распас. Пробормотала я, отряхивая платье, поправляя прическу, стараясь выглядеть при этом совершенно невозмутимо. Но мне нужно уходить, и давай встречу и разговор перенесём на другое время. Прошла торопливо по дощатому полу в сторону массивной двери и, потянувшись к ручке, добавила. Если злишься на меня за то, что не пришла, извини, могу даже открытку прислать, если тебя это устроит. Уверенно дёрнула закованный крючок и... Ничего. Дверь не поддалась. Дёрнула ещё раз и ещё. Он запер дверь. Гад белобрысый. Временно. Обозлившись ещё больше и занервничав сильнее, резко обернулась к нему и требовательно проговорила. «Выпусти меня отсюда немедленно. Это уже действительно не смешно. Ты не имеешь права удерживать меня здесь». топнула ногой, сжав руки в кулак и гневно сверкнула в мужчину глазами. Однако на него мои требования не произвели никакого впечатления. Всё то время, пока я металась по комнате, собиралась в путь, он молча сидел на кровати и спокойно наблюдал за мной. «Что ты молчишь?» Не выдержав его совершенно равнодушного вида, громко прокричала я. «Жду, когда у тебя прекратится истерика». Рассеянно, пожав плечами, проговорил тихо он. «И с тобой можно будет обо всём поговорить спокойно». «Истерику? Я? Да! Но ведь не просто так! Я непонятно где, неясно с кем и ничего не знаю о судьбе своего отца». Опять задохнулась воздухом от новой волны негодования. «Негодяй!» «Что тебе нужно от меня?» ворчала я, стараясь всё же взять себя в руки. Сделала глубокий вдох и добавила. «Говори быстро, я спешу». «Во-первых, сядь и успокойся», — начал власно Прадос, вставая с кровати и направляясь к стулу, чтобы в следующую секунду взять его в руку. «Я уже отправил своих людей на поиски твоего отца и остальных исследователей». На последнем слове он недовольно сморщился, но, быстро подавив в себе это чувство, продолжил. «Во-вторых, нам нужно поговорить о случившемся». Бросив на меня деловой, вполне серьёзный взгляд, добавил. «Да и ты прежде вроде бы хотела знать, кто мы, что происходит. Разве нет?» «Думаю, самое время обсудить интересующие нас обоих вопросы. К тому же, я повторю, меня очень волнует твой необычный дар, и он может быть полезен». Мужчина пододвинул стул к кровати, вновь указал мне на край постели, приглашая присесть. А я замерла, задумавшись. «Да, я действительно хотела знать всё, что происходит. Может, правда стоит остаться и послушать, что он расскажет?» Тяжело вздохнула, бросив ещё один подозрительный взгляд на Сайдера. «Ну так что? Так и будем стоять? На поиски людей тебе нет смысла отправляться. Ты не знаешь, где искать. Не знаешь местность так, как мои люди. К тому же уже привлекла внимание тех, кого мы разыскивали всё это время. Они в покое тебя не оставят. А вот нам...» «Вполне возможно, сможешь существенно помочь в спасении мира». «Что? спасении мира? Я? Серьёзно? И что же ему угрожает?» Нахмурившись, томимая неясным сумбурным предчувствием, подошла к кровати и села на её край, показывая тем самым, что готова слушать. Между нами ненадолго повисло гнетущее молчание, мы смотрели друг другу в глаза настороженно, с опасениями, не мигая. Я-то понятно почему. Мне ничего было неизвестно о том, кто передо мной, могу ли я вообще доверять ему свои тайны. Он-то чего хмурится, что не нравится. Так что там миру угрожает? Не в силах больше играть в гляделки и держать в себе любопытство относительно столь громкого заявления, произнесла я, смотря на Прадеса из-под лобья. Лично мне будет гораздо проще общаться, если буду осведомлена. «С кем имею честь?» На слове «честь» немного запнулась, давая понять, что вот как раз в её наличии очень сильно сомневаюсь, и делиться ценной для меня информацией не стану, пока не пойму, что игра стоит свеч. «Что ж, разумно!» Немного призадумавшись и, наконец, кивнув, соглашаясь, произнёс Сайдер. «Мы являемся хранителями мира. Специальный легион». созданы богами, чтобы уберечь людей и нашу землю от иномирных вторженцев, таких как тот зверь, Даргас, что напал на тебя. Далее этот удивительный мужчина спокойно вывалил на меня информацию о том, что он и его люди разыскивают место, где эти иномирные, проникшие сюда существа, сейчас прячутся. этим хитрым и очень разумным зверушкам удалось повредить какую-то защитную оболочку, разделяющую наши миры, из-за чего и произошли изменения на Земле. Нарушился баланс. Объяснил, что подобные вмешательства от различных существ случаются, и бывает такое частенько, но сейчас какой-то особый случай. Из-за него доблестные воины под командованием Сайдера сейчас не могут попасть домой, и вызвать подмогу. Застряли на территории, граничащей с людьми, а между тем, где прячутся твари и что они задумали, им не ясно. Было понятно только то, что они очень хотят захватить наш мир и сделать что-то вроде охотничьего угодья. Так что ждать чего-то хорошего от вторженцев не приходится. Поэтому найти и изгнать или уничтожить их нужно как можно скорее. Рассказывал он это настолько обыденно, словно говорил о вполне такой рутинной профессии, популярной и ничего особенного из себя не представляющей, разве что проблема, возникшая в процессе выполнения обязанностей, внушала тревогу и дискомфорт, а так — мелочи. «Ох», — только и произнесла я, похлопав удивлённо глазами, выслушав короткое, но очень странное объяснение. Сказанное для меня было совершенно нереальным, и вообще закрадывалась мысль, что, похоже, не только мне стоит обратиться к врачам, но и ему. С сомнением покосилась на Прадеса, медленно осмотрела с ног до головы и поняла — случай безнадёжный. Таких фантазий, как у него, мне и присниться не могло. Но в то же время как объяснить то, что мне довелось увидеть? Разумно, опираясь на факты реальность, в которой я жила долгие годы, сделать этого не получалось. Однако в сказанное верилось с трудом. «Не веришь?» — криво усмехаясь, подытожил он. «Что ж, думаю, это ненадолго. Чуть позже смогу и рассказать, и доказать, что не лгу». «Ты сказал, что вы живёте в другом мире. и Те существа тоже. Попыталась прояснить я ещё одну неясность. Как-то, ну, не укладывалось у меня всё, что мне сообщил Сайдер в голове. Не совсем так. Он вновь недовольно скривился. Мы-то как раз тоже здесь живём. Просто о существовании нашим, по-хорошему, вы, люди, знать не должны. Только вот если существа продолжит вредить или окончательно снимут защиту... то известие о существовании нашего легиона станет несущественным известием. Ведь к тому моменту сюда прибудут всевозможные существа. Он многозначительно взглянул, намекая, что проблема, похоже, уже будет не просто серьёзная, а по-настоящему нерешаемая. «И что тогда будет?» Всё-таки решила я задать очевидный вопрос. «Тогда мы все точно станем едой». пожал он плечами. Лично нам бы этого не хотелось. Поэтому мы ищем выход, варианты, как это исправить, пока не стало поздно». «А какое отношение ко всему этому имею я?» Вновь похлопала обескураженно глазами и растерялась окончательно. «Ну пусть спасают, мешать не стану, раз занимаются благим делом, а если ещё и отпустят без последствий, совсем замечательно». Даже поклянусь, что не расскажу никому о том, что узнала, даже отцу, когда его спасут. о а вот это очень интересный вопрос, самый главный и интригующий. Но прежде чем мне удастся на него ответить, ты должна рассказать о том, как тебе удалось проникнуть к нам на территорию и подробно описать, что видела там, в ущелье. Услуга за услугу, помнишь? нахмурилась я, размышляя. «Понимаю». Медленно кивнула головой и решила для себя, что если уж Прадес верит в подобное, мне стоит поделиться осторожно тем, что знаю. Не абсолютно всем, конечно, но некоторыми деталями. Рассказывала я ему всё очень коротко, по существу. Сообщила об огоньке и странном мерцании, что привело меня к нему из библиотеки. Описала чудище, которое выскочило на меня из скалы. Вновь посыпались вопросы относительно того, что оно делало, как смотрело, как я его видела, целиком, с хвостом, лапами и всеми эм, многочисленными зубами. Ещё и смотрел настороженно. «Зрачки необычные, говоришь. А издавал ли звуки? Рычал? Угрожающе? А огонёк какого цвета был? Голубоватого?» На последних вопросах в глазах мужчины разгорелся не нешуточный азартный блеск. Он даже со стола сдвинулся на самый край, наклонился поближе ко мне, ловя каждое слово. Меня тревожил его интерес, но в то же время очень хотелось знать, чем мне всё это грозит и какое отношение имеет. «Светоч!» Почти с придыханием подытожил Сайдер, вновь выпрямляясь на стуле. Он глубоко вздохнул, глядя поверх меня, и замер. «Что?» Не удержавшись, нервно спросила я, не сводя с него взгляда. «Это значит, что мне нужно как можно скорее показать тебя старейшинам. И раз уж ты можешь проникать в места, куда запрещено ступать людям, есть шанс, что сможешь открыть завесу и пройти в наш мир». «А мы сейчас где?» Уже совсем беспокойно спросила я. «И зачем мне это нужно? Может, я не хочу вовсе никуда идти? Мне бы домой только попасть». «Домой тебе нельзя», — нахмурившись, повторил мужчина. «Они уже учуяли тебя и найдут везде, где бы ты ни находилась. Это опасно». «А с вами нет?» С недоверием поинтересовалась я. «Где гарантия того, что и вы меня не обидите?» «Я не могу сейчас давать никаких гарантий. Мне многое не ясно, как и тебе. Потому нам и надо отправиться на нашу территорию и выяснить, что с тобой. Предлагаю заняться этим прямо сейчас». Он решительно поднялся со стула и протянул мне руку. «Заодно кое-что покажу, что убедит тебя в том, что мы не просто люди, и все мои слова были правдой. Признаться, я была заинтригована его словами. Что такого он хочет мне показать? Куда хочет отвезти? И что я должна буду сделать, чтобы помочь? Мой ответный жест был не таким решительным, как хотелось бы. Я не знала, что происходит, но очень хотела выяснить. Однако сомнения и тревоги не оставляли. «А далеко нам?» Следуя за мужчиной по узкой извилистой лестнице вниз и осматриваясь, спросила я. «Нет, минут 10 и мы будем на месте. Сейчас спустимся, выйдем на площадку, а там рукой подать». Пообещал он, и на последних словах загадочно усмехнулся. Хотя, ну, куда уж загадочнее. Вокруг и так царила неизвестность и таинственность. Это довольно мрачная крепость, в которой мы находились, неясность с какими-то божественными воинами и крутой нескончаемый спуск, Всё это кружило голову. Я старалась глядеть под ноги, не отставать от своего провожатого, но если ещё в самом начале мне это удавалось без труда, то уже спустя несколько минут я замедлила шаг, понимая, что едва попадаю ногой на ступеньку ниже. Глухой звук шагов впереди, от мужчины и его тихий голос, который объяснял, где мы находимся и что нас ждёт, какова моя задача, стали искажаться, расплываться. Да и вообще навалилась какая-то неожиданная слабость. Нестерпимо захотелось присесть, отдышаться, выпить воды, а ещё лучше прилечь. Едва поднимая веки, что желали закрыться, я взглянула на неторопливо удаляющийся силуэт и тихо, едва слышно, позвала его. Прежде чем мир резко закружился, я потеряла равновесие и полетела вниз, всё же оступившись на краю ступеньки.